Из моих воспоминаний Часть первая воздушном шаре В 1883 году осенью воздухоплаватель Берг совершал в Москве полеты на Монгольфьере и первый раз я имел удовольствие подниматься с ним Шар из какой-то серой материи, напоминающей тряпку, был небольшой и не внушал доверия Вместо корзины под шаром были обручи, переплетенные веревками с дощечками вместо дна. Тоже связанными веревками и редко положенными одна от другой. Вышина корзины до колена. Приходилось стоя держаться за веревки, а сесть было некуда. Помню, что был очень туманный вечер, уже темнело, а шар плохо наполнялся публика, собравшаяся массой на дворе пустыря Мошнина в каретном ряду, где теперь сад Щукина, выражала недовольство и требовала полета. Берг, маленький старичок, страшно волновался и вызывал желающих подняться, но охотников не было. Я в это время работал в московском листке и был командирован редакцией «Описать полет» и пришел с опозданием, когда публика уже сердилась. Шар был готов к полету, а Берг искал пассажира. Как это случилось, теперь не помню, но я и заявил желание полететь, вскочил в корзину. Берг последовал за мной и, может быть, боясь, чтобы я не ушел, сразу скомандовал отпускать шар. Рабочие отдали веревки, и шар ринулся вверх, но как-то метнулся в сторону, Низ корзины задел за трубу, к счастью, только самым краем, и все обошлось благополучно. В первый момент слышались приветствия толпы, и сразу все смолкло. Я не чувствовал полета вверх, а только видел, что Москва с ее огнями быстро проваливается и, наконец, совершенно исчезла. Холодный туман окутал шар. Это было делом нескольких секунд. Было холодно, сыро и совершенно тихо. Впечатление полёта осталось навсегда. И до сих пор, закрыв глаза, я могу себе ясно представить первый момент отрыва от земли. Это самое сильное. И не хотелось спускаться на землю. Так хорошо было в мёртвой тишине воздуха, даже в этой ужасной корзине, не дающей точки опоры. Впрочем. Может быть, в этом и была главная прелесть. Часть 2. Полет Дмитрия Ивановича Менделеева Полное солнечное затмение наблюдалось в московской губернии 8 августа 1887 года, и местом для его научных наблюдений был избран город Клин, куда я и прибыл с ночным поездом, Николаевской железной дороги, битком набитым москвичами, ехавшими наблюдать затмение. В четвертом часу утра было еще темно. Я вышел с вокзала и отправился в поле, покрытое толпами народу, окружавшего воздушный шар, качавшийся на темном фоне неба. Совсем голова из оперы Руслана Людмила. На востоке небо чистое. И светились розовые и золотистые отблески, а внизу было туманно. Шар окружен загородкой, и рядом целая бригада из шпал, на которой стояли аппараты для приготовления водорода и наполнения им шара. Кругом хлопотали солдаты саперного батальона. Весь день накануне наполняли шар, но работе мешала буря, рвавшая и ударявшая шар о землю. На шаре надпись «Русский». Среди публики бегал рваный мужичонка, торговал трубками для наблюдения затмения и визжал. «Покупайте, господа, стеклышки через минуту. Затмение начинается!» В шесть часов утра молодой поручик лебгвардии саперского батальона А.М. Кованько скомандовал. «Крепить корзину!» В корзину пристроили... Барограф, два барометра бинокли, спектроскоп, электрический фонарь и сигнальную трубу. С шара прилагалось зарисовать корону солнца, наблюдать движение тени и произвести спектральный анализ. В 6 часов 25 минут к корзине подошел встреченный аплодисментами высокий, немного сутулый, с лежащими по плечам волосами, С проседью и длинной бородой профессор Дмитрий Иванович Менделеев. В его руках телеграмма, которую он читает. На прояснение надежда слаба. Ветер, ожидаются южный, срезневский. Менделеев и Кованько сели в корзину, но намокший шар не поднимается. Между ними идет разговор. Слышно только, что каждому хочется лететь, и, наконец, господин Кованько уступает просьбам Менделеева и читает ему лекцию об управлении шаром, показывая, что и как делать. Менделеев целуется с Кованько, который вылезает из корзины. Подходят профессор Краевич, дети профессора и знакомые. Целуются, прощаются. Начинает быстро темнеть. Гражданин Кованько Выскакивает из корзины и командует солдатам. «Отдавай!» Шар рвануло кверху, и при криках «Ура!» он исчез в темноте. Как сейчас вижу огромную фигуру профессора, его развивающиеся волосы из-под нахлобоченной широкополой шляпы. Руки, поднятые кверху, он разбирается в веревках. И сразу исчезает. Делается совершенно темно. Стало холодно и жутко с некоторыми дамами дурно. Мужики за несколько минут перед этим смеялись. «Уж больно, господа, хитры стали, заранее про небесную планету знают. А никакого затмения и не будет!» Эти мужики теперь в ужасе бросились бежать почему-то к деревне. Кое-кто лег на землю, молятся, причитают, особенно бабы. А вдали ревет деревенское стадо. Вороны каркают тревожно и носятся низко над полем. Жутко и холодно. Часть третья. Первый аэроплан. Посредине скакового круга стоял большой балаган на колесах с несколькими навесами из парусины. Просто-напросто балаган, какие строят по воскресеньям на Сухаревке. Так казалось издали. Это я видел с трибуны скакового ипподрома. До начала полета Уточкина было еще долго, и я поехал в парк и вернулся к семи часам. Кругом ипподрома толпы народа, даровых зрителей. «Поднимается, сейчас полетит, вот!» — слышны крики. Входя в членскую беседку, я услыхал над собой шум и остановился в изумлении. Тот самый балаган, который я видел стоящим на скаковом кругу, Мчится по воздуху прямо на нас, как живой. Конечно, я шел сюда смотреть полет Уточкина на аэроплане. Конечно, я прочел и пересмотрел в иллюстрациях все об аэропланах. Но видеть перед собой несущийся шумом по воздуху на высоте нескольких сажен над землей громадный балаган производит ошеломляющее впечатление. И посредине этого балагана сидел человек. Значит, помещение жилое, несущееся по воздуху, что-то сказочное. Оно миновало трибуны, сделало поворот и помчалось там, отделяющим скаковой круг от брезг железной дороги, и ярко обрисовывалось на фоне высокого здания. В профиль оно казалось громадной стрелой с прорезающим воздух острием. Еще поворот – Еще яркий профиль на фоне водокачки. И летящее чудо снова мчится к трибунам. Снова шум, напоминающий шум стрекозы, увеличенный в миллионы раз. И под этот шум начинает казаться, что действительно летит необычная стрекоза. А знаешь, что этим необычным летящим предметом управляет человек? Но не видишь, как управляет, и кажется, оно само летит. Но Уточкин показывает, что это нечто летящее в воздухе, ничто без него. Всё время приходится бороться с ветром и, наконец, кажется, на шестом круге ветер осиливает и быстро мчащийся аэроплан бросает на высокий столб против середины трибун. Многие из публики заметили опасность еще несколько секунд, полет окончен, аппарат в дребезги. Наносит на столб, сейчас разобьется. Но тут исчезает у зрителей летящее чудо и вырастает душа этого чуда. Человек, управляющий полетом. И в самый опасный момент Уточкин делает движение рукой. Прекращается шум, летящий предмет на секунду останавливается в воздухе. Сейчас упадет. Но еще движение рукой, снова шумит мотор который на секунду остановил Уточкин на полном полете и направление меняется. Аэроплан делает движение влево мимо столба и поднимается кверху. Уточкин смотрит на публику. Ничего, летим дальше. И снова взмывает выше и снова делает круг. И впечатление еще сильнее. Он прямо летит над зрителями на высоте крыши трибуны, И от челянских беседки снова несется влево. Он, наверное, слышит несмолкаемые аплодисменты и крики одобрения и удивления. И еще два круга, всего девять. Описывает аэроплан и опускается плавно и тихо на траву и подрома. Уточкин выходит под гром аплодисментов перед трибуной. Чувствует победителя над воздухом. На зеленой траве круга стоит большой балаган на колесах с несколькими навесами из парусины и будет стоять до тех пор, пока не придет человек и не заставит его полететь по воздуху.